Глава 4. Протокол пробуждения с начальством и пункт 7.3 о недопустимости. Вечер после совета выдался напряженным. Я, точнее мои нервы, требовали разрядки. А что лучше снимает стресс бывшего муниципального главы? Правильно. Рутинная работа с документами. Я засиделась в архиве допоздна разбирая фонд магические конфликты землепользования эпохи рассвета. Дядюшка Барнаби давно ушёл, оставив меня наедине с пыльными свитками и самонаводящимися спрайтами, тихо позванивавшими в темноте. Вышла я затемно. Путь в студенческое общежитие башни шепчущих ив пролегал через зачарованный рощик. Место тихое — романтичная и, как правило, кишащая влюблёнными парочками, прячущимися в кустах. Я шла быстро, погружённая в мысли о ректоре пламенное ока, его саламандрах и моём проекте под угрозой. Вдруг из-под корней древнего дуба донёсся жалобный писк. Я остановилась. В луже тусклого лунного света сидел кот, Нет, не просто кот. Рыжий. Невероятно пушистый. С огромными, словно янтарными глазами, которые смотрели на меня с немым укором и мольбой. Он был мокрый. Одна лапка поджата, на боку ссадина. Внутреннее Лариса Петровна. Животное. На улице. В непогоду. Нарушение статьи 14.8 об ответственном обращении с магическими и немеханическими тварями. Требуется немедленное оказание помощи и составление акта происшествия. Внутренняя Элира, 17 лет. Ой, какой пушистый комочек несчастья! Надо спасти! Победил, разумеется, синтез. Я подобрала кота. Он не сопротивлялся. Лишь жалобно мяукнул, завернула в подол плаща нарушение дресс-кода и понесла с собой. Общежитие. Сухо, тепло. Утреннее обращение в ветеринарную клинику при Академии. Форма Ж-3. Заявка на оказание ветеринарных услуг. Все по регламенту. В своей комнате крошечной коморки под самой крышей, заваленной книгами по административной магии, я обтерла кота, обработала ссадину дезинфицирующим зельем из аптечки для основ зелья варенья, пункт «Наружное применение». Налила ему молока, припасенное для чая в авральные ночи, и устроила на подушке рядом со своей кроватью. Кот, названный мной мысленно-рыжиком, Мурлыкал, как маленький магический моторчик, и смотрел на меня благоданными янтарными глазами. «Вот и хорошо», — пробормотала я, валясь, без сил на узкую койку. «Завтра в клинику. А потом борьба с пламенным оком продолжается. Сон накрыл меня, как тяжелое, но доброе одеяло. Проснулась я от необычайного тепла и тесноты. И странного ощущения. Кто-то большой, тёплый и невероятно пушистый лежал рядом, прижимаясь ко мне спиной. Моя рука была небрежно перекинута через чей-то бок. Я почувствовала ровное, глубокое дыхание. «Рыжик», — подумала я с просонья, «но он же такой пушистый и большой». Очень большой. Я осторожно приоткрыла один глаз. В слабом утреннем свете, пробивавшемся сквозь щель вставни, я увидела не рыжую кошачью шерсть, а седые волосы. Много седых волос. На мужской голове. И знакомую даже в полумраке бороду, в которой что-то шипело маленькими огоньками. Мозг отключился на долю секунды, потом включился с диким визгом сирены. Я отдёрнула руку как от раскалённого железа и отпрянула к стенке, накрывшись одеялом до подбородка. А! -а, -а! Сорвалось с губ вопль, достойный главной роли в фильме ужасов. Кто здесь? Нарушение приватности. Статья 8 Кодекса студенческого общежития. Я вызываю охрану. Формат Т1. Тревога. Фигура на кровати вздрогнула, заворчала и медленно перевернулась. В тусклом свете мне предстало лицо, которое я видела вчера на совете. Полное недовольство и власти. Только сейчас оно было сонное, помятое и выражало полнейшую, абсолютную, Кошачью растерянность. Глаза ректора Аргиоса пламенное ока ибо это был он, широко раскрылись. Он посмотрел на меня, потом на себя, на свою голую, покрытую седыми волосами грудь, на которую он, видимо, только что мирно похрапывал. Потом снова на меня. Его саламандры в бороде замерли, будто в шоке. «Вы...» «Вы!» — он начал, и его могучий голос звучал хрипло и сонно. «Студентка, лунный след! Что сие значит? Где я? Как я здесь оказался? И почему, почему я чувствую запах валерьянки?» «Это моя комната, ректор!» — выдавила я, все еще прижимая одеяло. А как вы здесь оказались, это вопрос к вам. И к этому. Я ткнула пальцем в сторону подушки, где, свернувшись калачиком и мурлыкая, сладко спал рыжий кот. Тот самый. Я подобрала его вчера вечером, раненого, и принесла сюда. А проснулась рядом с вами. Это... это форменное безобразие. Нарушение всех мыслимых и немыслимых правил. Этических, административных, магических. Статья 7.3 Устава Академии о недопустимости домогательств и нарушения личных границ. Я требую объяснений и немедленного созыва дисциплинарной комиссии. Я говорила быстро, четко. С ледяной яростью бывшего муниципального главы застигнутого врасплох в собственной спальне начальника страх сменился чистой праведной бюрократической злостью это был козырь неожиданный абсурдный но козырь ректор пламенная око сел на кровати потирая виски он выглядел совершенно сбитым с толку Его взгляд метался от меня к коту, от кота к своей бороде, от бороды к дверям. «Кот», — пробормотал он, — «вчера вечером я проводил ритуал наблюдения за э, лунными аномалиями. Было холодно. Я использовал анимагическую трансформацию для тепла и незаметности». Потом... потом я почувствовал сильную слабость, боль в лапе и запах доброты и тепла. Он посмотрел на кота, потом на свою здоровенную волосатую ногу. «Это... это был я? Ты подобрала меня и принесла сюда?» «Совершенно верно!» Парировала я, уже вставая с кровати и натягивая поверх ночной рубашки халат с капюшоном, административный доспех. Вы в образе бездомного раненого животного воспользовались моим состраданием и проникли на личную территорию студента, а затем по неизвестной причине не вернули себе человеческий облик на ночь, что привело к ситуации, попадающие под определение, компромотирующие обстоятельства, порочащие репутацию вышестоящего должностного лица и создающие угрозу психологическому благополучию подчиненного. Я требую немедленного разбирательства. И пока оно не будет проведено, я считаю невозможным продолжать работу, «Над проектом оптимизации административного управления в атмосфере давления и возможных... домогательств». Я произнесла последнее слово с особым ударением. Ректор побледнел. Насколько это возможно под седыми волосами? Саламандры в его бороде зашипели тревожно. «Домогательств?» Он вскочил, натягивая на себя. «Ничего». Он был, в чём мать родила. Он замер, осознав это, и дико замахал руками, пытаясь прикрыться. Магическая энергия заискрилась вокруг него, и через секунду он был облачён в свою привычную мантию, хотя и без папок. «Какие домогательства! Я спал! В образе кота! Я ничего не помню! Это недоразумение!» Ритуал дал сбой. Недоразумение? Я подняла бровь, подражая его вчерашнему тону. Ректор, факт на лицо. Вы обнаружены в постели студентки, вне зависимости от формы. Свидетелем является данное животное. Я кивнула на спящего кота, чья природа теперь, конечно, вызывает вопросы но факт остаётся фактом. Это создаёт крайне нездоровую атмосферу для моей дальнейшей работы и учёбы. Я чувствую себя небезопасно». Я сделала паузу, давая словам «просочиться». Ректор Аргиус Пламенное Око, гроза магического мира, стоял посреди моей крошечной комнаты, напоминал пойманного на горячем директора Жека. Он был в панике, административной панике. Он понимал весь ужас ситуации. Скандал, слухи, возможное разбирательство Совета Старейшин, куда могла бы подать жалобу пострадавшая студентка. Его репутация. «Студентка лунный след. И Лира». Он начал, и в его голосе впервые зазвучали нотки «не власти, а мольбы». Это был несчастный случай, ритуал, побочные эффекты. Я ничего не замышлял. Даю слово пламенного ока. Слово «это хорошо», — сказала я деловито, подходя к столу и доставая чисто лист бумаги и перо. Но в делах такой важности требуется документальное подтверждение и гарантии. Чтобы восстановить атмосферу доверия и безопасности. Я посмотрела на него прямо. Я считаю необходимым немедленно подписать приказ о полномасштабном внедрении моей системы оптимизации документооборота не только в административном управлении, но и на всех факультетах академии. Без тестового режима с моим личным контролем на этапе внедрения и с официальным признанием моей работы как стратегически важной для развития чертогов вечности. Ректор замер. Его глаза сузились. Он понял. Это был откровенный шантаж, бюрократический, чистый, как слеза. «Используй компромат или проиграешь». «Вы... Вы шантажируете ректора!» — прошипел он. Саламандры полыхнули. «Я... Предлагаю цивилизованное решение проблемы, уважаемый ректор!» — ответила я сладко. «Устраняющие причины возможных слухов и восстанавливающее продуктивное сотрудничество». Подписав этот приказ, я уже писала быстрым каллиграфическим почерком заголовок: Приказ номер о полномасштабном внедрении системы оптимизации документооборота Лунный след. Вы демонстрируете верховенство разума и порядка над случайными, а не магическими казусами. И я, разумеется, забуду о неловком ночном визите кота, как о страшном сне, который, к счастью, не оставил документальных следов. Пока. Я протянула ему перо и почти готовый приказ. Ректор Пламенное ока смотрел то на бумагу, то на мурлыкающего кота, себя вчерашнего, то в мои холодные расчетливые глаза, Борьба эмоций на его лице была эпической. Ярость, унижение, страх перед скандалом и понимание, что он в ловушке. Ловушки, расставленные рыжим котом и студенткой с пером. «Вы беспринципная, бюрократическая акула!» Прошипел он. Но рука его уже тянулась к перу. «Спасибо за комплимент, ректор!» — улыбнулась я. «Это лучшая оценка моей профессиональной пригодности. Подписывайте. И давайте забудем об этом недоразумении. Как только система заработает на полную мощность, вы поймёте, что это было правильное решение. Экономия маны, времени, нервов. Вы ещё спасибо скажете». Он что-то буркнул невнятное, но перо скользнуло по бумаге, оставив размашистую, злую подпись. «Аргиус, пламенное око. Ректор. Одобряю и ввожу в действие. Немедленно». Он швырнул перо на стол, бросил на меня взгляд полный обещания страшной мести «когда-нибудь потом» и, не глядя на спящего кота, вышел из комнаты, хлопнув дверью так, что задребезжали склянки на полке. Я взяла теплый еще приказ. Победа! Абсурдная, скандальная, но победа! Система принята. В масштабах всей академии. Рыжик. Он же вчерашний ректор, проснулся. Потянулся и громко замурлыкал, потираясь мою ногу. Я посмотрела на него. «Знаешь, Рыжик», — сказала я, глядя его пушистую голову, «иногда лучший друг революционера — это случайно подобранный кот, особенно если этот кот — твой главный оппонент. Но теперь... Теперь нам надо срочно разобраться с твоей природой. Форма Аним-1». Заявка на консультацию по анимагическим трансформациям и их побочным эффектам. Без этого дальше никак. И главное, чтобы он больше не превращался в кота без присмотра, а то мало ли куда еще забредет. Я улыбнулась, глядя на подписанный приказ. Битва была выиграна абсурдным ходом. Но война с магическим хаосом и ректорской обидой только начиналась. И теперь у меня было не только перо и система, но и рыжий компромат на четырёх лапах. Административные маги, оказывается, иногда требуют самых неожиданных союзников и форм. Много много форм.